Глава двадцать пятая. Жандарм женится? Твой голос, чьё рождение таится на губах твоих, Теперь твоё дыхание, аромат волос, Огонь твоих касаний вмиг зажёг мои ланиты. То сердце кровоточит, не забыть тех грёз. Перси шелли Констанции Поющий. Сноска. Посвящено Клэр Клермонт. Перевод Семёнова. В иславском на веранде при свечах снова маячил бессонный призрак в траурных одеждах. Юлия Борисовна. Вы теперь все постоянно вместе. За одно объявила она, встречая их. Я чувствую себя отчепенкой. Христофор Бонифатиевич, наша партия в трик-трак не окончена. В этот раз Евграф Комаровский уехал не сразу. Он поднялся следом за Гамсом и Клэр на веранду. «Мы нашли 14 тел убитых слуг и крепостных людей Арсения Корсавина, похороненных им в Оранжерее», — ответил ей управляющий ГАМС. В здешних местах Юлия Борисовна творились и продолжают происходить страшные дела. «Юлия Борисовна, что ваш муж, оберпрокурор, говорил вам об убийствах 13-летней давности? Корсавина и его лакеев в лесу?» — спросил Комаровский. «Он ведь находился в Иславском тогда?» В заповедный лес на место убийства лично выезжал. Он мне говорил, что народ наш русский терпелив, но до поры до времени. А потом терпение его лопается. Это касается и той ситуации, в которой мы сейчас все снова оказались, благодаря вашему полицейско-жандармскому произволу». Юлия Борисовна выпрямила стан. Она походила сейчас на римскую матрону времён Марии и Суллы, в дом которой с проскрипциями вломился легат диктатора. «Речь об убийствах!» Евграф Комаровский стоял тоже, прямо как на параде. «Вы тогда ещё не были женаты, но он упоминал об этом позже. Не мог не упомянуть, потому что события происходили рядом с вашим имением. Я хочу знать, что он вам говорил». «А что он говорил об этом вам, своему другу?» «Вы тогда были генерал-адъютантом царя? Вы имели к монарху доступ круглые сутки? Могли доложить ему? Принять собственные меры?» Но мой муж, оберпрокурор, к вам не обратился, потому что он был очень умный человек. Он знал, что это бесполезно. Вы не поможете ему. Какое дело царю в столице, что в глухих деревнях насилуют и убивают крестьян, холопов? Ну, сдохли, так бабы новых народят. Зачем тревожиться по этому поводу, когда есть такие важные дела, как военные парады после победы над Бонапартом, европейская политика, козни недругов? Венский конгресс. «Тёмные страшные слухи о деяниях Арсения Корсавина бродят в наших местах много лет. Я сама слышала их от прислуги, когда вышла замуж за Постникова. Но всё слухами и ограничивалось. Ни один из здешних помещиков-соседей не обратился к властям, потому что все они знали Тёмного. Он барин, дворянин, аристократ. Он многих моих соседей одарил землями по своему завещанию». И круговая порука была нерушимой бронёй против той страшной молвы, что витала вокруг его имени. «Круговая порука, граф. Меня после событий на Сенатской площади многие возненавидели именно потому, что я попыталась этот порочный круг разорвать и начала говорить о многих вещах вслух, публично». Юлия Борисовна взглянула на молчаливую Клэр. Она словно приглашала её в союзницы. «Мадам». Мы с вами не на митинге в лондонском Гайд-парке, где либеральная демагогия льется через край, отрезал Комаровский. Но вы же бывали в Гайд-парке в юности, граф. Вы сами об этом рассказывали моему мужу, и вам там нравилось. Воздух свободы. Более того, муж мне сообщил о вас любопытную вещь. В революционном Париже, когда восставший народ громил Бастилию, в тех антиреалистских беспорядках участвовал молодой граф. Бобринский, внебрачный сын Екатерины, которого она обожала, и телохранителем к нему представила в Париже вас. Вы были с ним на баррикадах, и вы сняли с себя стальную кирасу, что надевали как броню под год, и отдали ему. Вы в парижском театре аплодировали комедии «Бомарше» «Свадьба Фигаро», когда читался монолог о свободе. Говорят, вы даже отважились упомянуть об этом в своих знаменитых записках, которые пишете всю жизнь. Вы тогда разделяли те свободолюбивые идеи, граф? Я хочу спросить вас, в кого вы превратились с тех пор? Кем вы стали? Как возможна такая метаморфоза? От почитателей идей и Листа и охранителя монархии в самом тираническом, убогом и пещерном её проявлении. Я отвечу вам, как сия метаморфоза со мной произошла. Евграф Комаровский обращался вроде как к Юлии, но глядел при этом в глаза Клэр. «Я уже обещал объясниться. Видимо, пора настала нам снова проявлять предельную искренность. Мадемуазель Клэр. Мадам. Да, я находился в Париже в те времена. До революции это был очаровательный город. Бесконечные балы, театры, праздники в Версале и Фонтенбло. Все порхали, как бабочки. Наряжались». Покупали красивые вещи, развлекались, путешествовали, вольнодумствовали за бокалом шампанского. Это была жизнь праздник. А потом тот праздник закончился, взятием Бастилии, народным бунтом. И пошла уже другая череда. Расстрелы, казни, гильотина, гражданская война, убийства, изнасилование, грабежи, смерть, кровь. Я видел ту метаморфозу. И дал себе слово, что никогда не допущу здесь, у нас дома, Таких гибельных перемен. Умру, не допущу. Можете называть меня как угодно. Царским псом, сатрапом, душителем свобод. Мне наплевать на все оскорбления. Я делаю, что должен, и будь что будет. Судя по тому, что вы написали прошение о бессрочном отпуске, и впереди ваша отставка, вам не всё равно, граф. Юлия Борисовна усмехнулась. И есть человек, мнение которого вам крайне важно, что вы и доказываете нам так пылко сейчас. Клэр, голубка, оставьте нас, пожалуйста. Я должна поговорить с графом о том, что давно уже назрела». Клэр отправилась к себе. Она была рада уйти. По его лицу она читала, в каком он состоянии после её слов в экипаже. Но она сейчас не могла ничем ему помочь. Есть вещи, через которые настоящий мужчина должен проходить сам. «У вас ничего не получится, Евграф Федотович». Едва Клэр ушла, Юлия Борисовна перешла на русский. «Что у меня не получится?» «То, о чём вы мечтаете, чего жаждете, ради чего вы остались здесь и притворяетесь, будто заняты сугубо расследованием убийств. Вы никогда не получите Клэр Клермонт. Я сделаю всё, чтобы вы никогда ею не завладели. Вы вашим чудовищным приговором в суде отняли у меня человека которого я страстно любила из которым надеялась прожить остаток моих дней, так и я отниму у вас ту, кого страстно полюбили вы. Я употреблю всё своё влияние, чтобы она никогда не ответила на ваши чувства. За что вы меня так ненавидите, мадам? За то, что вы обрекли на смерть Петра Каховского, который был для меня всем, моей любовью, моей Вселенной. Юлия Борисовна смотрела на огонь свечей. «Вы разрушили моё счастье. Я уничтожу ваше, граф. Клэр никогда не будет вам принадлежать. Она достойна счастья, а вы ничего ей дать не можете». «Разве жандарм женится?» Она зло усмехнулась. «Нет». «Тогда что вы можете предложить такой женщине, как Клэр?» «Свою жизнь». «А кому она нужна, ваша жизнь?» Юлия Борисовна уже снова издевалась. «И вообще, кто вы такой?» Она была возлюбленной Байрона, подругой Гения. Она стала матерью его ребёнка. Они были как одно целое, связаны нерасторжимо, несмотря ни на что, ни на какие их столкновения. Знаете, что это такое в жизни женщины? Она никогда его не сможет забыть, и она постоянно сравнивает вас с ним. Вы в лице изменились, граф. Вы сами этого боитесь. Да. Она сравнивает вас обоих. Тот гений, поэт, который привлекал сердца и волновал умы, оставивший нам великолепные стихи, что переживут нас всех. Клэр уже вошла в мировую историю, потому что её любил и ненавидел Байрон, потому что сражался с ней за дочь, писал о ней в десятках своих писем, испытал с ней счастье и несчастье полной мерой. А кто такой вы, граф Комаровский? Бывший генерал-адъютант? Царский охранник? Сейчас командир какого-то там корпуса, какой-то там внутренней стражи, созданной, чтобы подавлять бунты в империи? Вспомнят ли о вас потомки через 200 лет? О Байроне будут помнить даже через тысячу. А о вас, генерал?» Евграф Комаровский повернулся к ней спиной и направился к выходу. «Вы никогда, никогда не получите клерк Клермонт, генерал!» Вдогонку бросила ему Юлия Борисовна. Даже не мечтайте. На войне как на войне. Я с женщинами не воюю, мадам. Юлия Борисовна пришла в комнату Клэр, когда та уже, забравшись в постель, собиралась гасить свечу. Юлия, в шелковом с распущенными светлыми волосами, в шёлковых ночных туфлях, сама принесла ей на подносе стакан тёплого молока с печеньем, как матушка дома в детстве в Англии. Клэр, голубушка, Юлия Борисовна поставила поднос на кровать и села рядом, обнимая подругу крепко, прижимаясь щекой к её плечу. «Тяжёлый был день, да? Все эти ужасы? Не надо больше вам их видеть, моя хорошая. Бросьте всё это, умоляю вас. Бросьте ради меня, вашего друга. Юлия, дело не в том, чтобы не видеть. Всё зашло так далеко, что я не могу уже бросить наше расследование даже ради вас. Клэр сама обняла свою хозяйку и подругу. «Это из-за Комаровского вы?» Спросила та тихо. «Клэр, всё напрасно. Пусть сейчас он ослеплён страстью, околдован вами, безрассуден, но он не женится на вас. Он никогда не разведётся. В России развод очень сложен. Церковь откажет в расторжении брака. Да и потом сам царский адъютант и государственный вельможа, даже бывший, не сможет себе позволить жениться на иностранке, английской гувернантке, не вычеркнув себя окончательно из круга, в котором он привык вращаться всю жизнь. «Юлия, вы всё неверно понимаете. Вы судите, как женщина. Вы вообразили себе то, чего нет. Вы забываете, что меня пытался изнасиловать человек, который потом совершил убийство целой семьи. Оглянитесь вокруг». Вы живёте в Иславском, словно в стеклянном пузыре. Но и он давно уже треснул. На меня напали в парке недалеко от вашего дома. Мы сейчас даже не можем позволить себе вернуть назад из бронец ваших детей, потому что убийца не пойман. Никто не может чувствовать себя сейчас защищённым, учитывая те ужасы, что творились в здешних местах годами. Это дело должно быть доведено до конца, а тайны раскрыты. И вы... Ложно истолковываете моё отношение к графу Комаровскому. Мы с ним — союзники в поисках убийцы. Не обманывайте сами себя, голубушка. Юлия ещё крепче, жарче обняла Клэр. Ну, зачем он вам? Вспомните, как хорошо нам было в Италии вдвоём, когда мы познакомились и сблизились. Я сразу прониклась к вам доверием, полюбила вас всем сердцем. Ваш сильный характер, Клэр. Ваши передовые взгляды, ваша свободолюбие, ваша семья философов и писателей, ваше пылкое сердце произвели на меня такое впечатление, что я решила, если вы станете воспитывать моих детей в своих идеалах свободы, то они вырастут людьми, которыми в будущем стану гордиться не только я, их мать, но и наше Отечество. Вы опередили свое время, Клэр. Если граф Комаровский покорен вами, то и я вами покорена тоже. Но вы подумайте. Мы с вами люди одного круга, одних убеждений и взглядов. Мы едины во многом. Это он чужой. Он никогда не изменится, Клэр. И он самый худший из них всех. Он всё прекрасно понимает. Он умный человек и видит всё убожество тирана, всю пагубность его политики репрессий. Но он из упрямства, благородства и ложного чувства долга Продолжает ему служить. Он не присмыкается, не льстит, не заискивает. Он просто давит царских врагов. Если ему прикажут, он раздавит и меня. «Нет», — сказала Клэр. «Да, да! Поймите вы это. Здесь Россия, не Англия. И сделайте свой собственный добровольный выбор. Юлия, ради безопасности ваших детей, которых я люблю как родных, я хочу». «Я должна найти убийцу, найти правду». «Хорошо. Но потом вы останетесь со мной? Или уйдёте с Комаровским?» Юлия заглядывала ей в глаза, она уже плакала. «Я останусь с вами и детьми. Я ведь приехала в Россию, чтобы быть с вами, с вашей семьёй, которая теперь мой единственный дом». Юлия поцеловала её порывисто, а Клэр ладонью вытерла слёзы с её мокрых щёк. В охотничьем павильоне, куда Евграф Комаровский вернулся уже поздней ночью, верный Вальдемар лишь глянул на него, мрачного и потерянного, и забормотал своё. «Ох, горе злосчастья опять! И чего она о себе воображает? Ишь ты, писательница! А чего она такого написала? Да не стоит она, Минхерц, чтоб так из-за неё убиваться!» На столе, как обычно, ждала почта. Толстые пакеты, депеши, донесения... Евграф Комаровский сломал сургуч на одном пакете. Перлюстрированная копия стихов Перси, Биши, Шелли, посвященных Клэр, Констанции и Они не издавались, но ходили по Европе в рукописных списках. Твой голос. Огонь твоих касаний вмиг зажег мои ланиты. То сердце кровоточит. Не забыть тех грёз. Если к Байрону Комаровский испытывал глухую, тяжёлую, чисто мужскую ревность и неприязнь, то Кшелли, прочтя поэму до конца, ощутил чувство жалости. «Эй, брат Перси, и ты туда же, оказывается, при живой-то жене?» «Такой же, как я. В одной лодке мы с тобой, но и ты уже покойник. А она — английская роза, Клара-малиновка, богиня, комета, привлекающая мужские сердца, оставляющая в небе яркий свет, что влечёт и слепит» прекрасная гибельная женщина-комета, перечеркивающая огненным шлейфом своим всю прежнюю мужскую жизнь. Он любил сейчас Клэр так сильно, что ничего другого просто уже не существовало. Чувство любви не приносило радости, одну лишь боль. Он ощущал, как оно не просто разрушает его самого, но и обращает в прах то, что он после своего прошения об отпуске и отставке, после краха своей придворной карьеры видел в качестве панацеи и лекарства для себя. Свой дом, семью, жену, детей. Их тоже словно больше не существовало в его жизни. Они уходили всё дальше. Оставалась только она. Это удивительная, редкая, обожаемая женщина, которую он хотел и любил так, что сердце было готово выпрыгнуть из его груди каждый раз, как он слышал её голос или смотрел на неё. Клэр царствовала в его мире, и он всё больше ощущал себя в её власти, сходил по ней с ума. Он остро жалел сейчас об одном — почему он не зацеловал её всю с головы до ног прямо там, в карете, когда вытащил её из воды, когда она лежала полуногая в его объятиях? Зачем он тогда отвёз её в Иславское, в это царство ужасов и тайн, а не забрал сразу навсегда себе, не увёз в Москву, в Петербург, а потом за границу. В Италию, в Париж, на Мадейру. На райские и заморские острова. На край света, где не было бы никого, кроме них двоих. И где бы он на коленях вымолил у неё любовь и счастье. Верный Вальдемар материализовался и поставил перед ним гранёный стакан водки и бокал малинового взвара на выбор. Горечь и сладость. Затем, бормоча своё «Ох, горе, зло, счастье», плюхнулся за клавикорды. Раскрыл песенник, И начал наигрывать старинную солдатскую песню охраны тарабарского короля. Il ruolo della guardia reale è e invidiabile. Siamo sempre vicino a sua maestra. Сноска. Завидна роль королевской охраны. Всегда мы возле его величества. С итальянского. Евграф Комаровский залпом хватил стакан водки, потом крепко сжал и раздавил пустой гранёный стакан в кулаке взял окровавленной рукой бокал и выпил свой малиновый компот словно сократ чашу цикуты до дна